Глава 28 Пещера очень быстро освободилась от мелочи, а элитники шли на прокорм Годзилы. Причем поглощал он их очень быстро, запихивая в свое бездонное нутро. Даже Боря должен позавидовать таким аппетитом. Оставалось всего шесть элитников, но Босс даже не думал останавливаться. «Кай, отруби ему канал подпитки, а мы пойдем поздороваемся». Боря целься в лапы, лишим его подвижности и, считай, уже выиграли. Раздал я указания, максимально усилился и бросился в бой. Впереди сильный монстр, рядом мои духи, что может быть лучше? А лучше может быть только ощущение заполненности в хранилище после поимки духа этого переростка. Просто так пробиться к туше не удалось. Босик позаботился о своей защите, пока подзаряжается. Он поставил защитный барьер который не пропустил меня. А вот Кай и Боря даже не заметили этого барьера. Духов он пропускает даже в их материальных воплощениях. Странно, но ладно. Кай уже прикончил двоих элитников, а Боря мгновенно раздался в размерах и врезался в босика, не позволив тому схарчить еще одного своего собрата. Годзили подобное обращение очень не понравилось, и Боря словил разряд этой непонятной энергии от которой я его развоплотил. Разряд угодил в одну из костяных пластин хомяка, и она перестала существовать. А на ее месте можно было различить розовую кожу, словно она только что затянувшаяся ранее. Боря издал очень странный звук, больше всего похожий на писк летучей мыши. Причем в этом писке было столько возмущения, столько обиды, что мне реально стало его жалко. Но совсем ненадолго. Этот гад не переставал пищать, и уже через несколько мгновений было понятно, что это не просто писк. Это атака, и очень сильная. Вот только против муравьев она бесполезна, а по мне ударила знатно. Слух пропал напрочь. «Боря, мать твою, заткнись! Босс тебя не слышит, а теперь и я ничего не слышу!» Я был очень зол и даже не заметил, что исчез защитный барьер. Выходит, что хомяк не пытался навредить боссу. Его атака была направлена на разрушение защиты. Ну и заодно вывел меня из себя. Я ничего не слышал, но Татьяна должна исправить это очень быстро. Главное остаться в живых. Чекан уже давно рвался в бой, и я не стал его сдерживать, бросившись на боссика, который снова решил атаковать Борю светящейся хренью. Хомяк уже был научен горьким опытом и не стал подставляться. В самый последний момент, когда луч должен был коснуться его тушки, Боря резко уменьшился, и заряд прошел мимо, угодив стену и оплавив в ней нехилый такой проход. Очень интересно, выдержит наша с Титой защита такой удар. Интересно, но проверять это я точно не собираюсь. Муравей уже понял, что подпитки ему больше не видать, и бросился в бой, двигаясь на удивление проворно для такой туши. Его главной целью был Боря, поэтому мне удалось подобраться достаточно близко, чтобы нанести удар, и в следующее мгновение отлететь в сторону и приложиться о ближайшую стену. Тело босса покрывала динамическая защита, которая и приложила меня. С первого удара Чекан не смог ее пробить. А вот Кай справился с этой задачей намного лучше. Я видел, как он врезался в голову босса и начал неистово кромсать ее. Такого напора защита муравья не выдержала, и один его усик отлетел в сторону. Сразу после этого боссик долбанул башкой об стену, пытаясь прихлопнуть Кая, но тот уже исчез, чтобы обрушиться на Годзиллу сзади. А через пару секунд раздался громкий хлопок, и к Каю присоединился... Энергетический сгусток размером с человека Малу удалось выжить, и он явно жаждал мести. Еще один хлопок, и тушу босса пронзил светящийся росчерк Эта атака уничтожила защиту Годсилы, и в дело вступил Боря. Я начал срочно поглощать души, чтобы не остаться без энергии. Камяк решил воспользоваться своим рогом и пригвоздил Босика к стене, пробив тому грудь. В принципе. Можно уже считать этот бой выигранным. Осталось только добить трепыхающегося муравья. Он неистово щелкал жвалами, пытаясь достать Бори, но это было нереально. А в это время Кай и Мал атаковали брюхо, где находился энергетический центр муравья. Просто после каждого их удара из пасти монстра вырывались лучи этой непонятной энергии, создавая в пещере множество дополнительных ходов. «Кай, ты можешь поглотить душу столь сильного монстра?» Спросил я у парня, решая, кому отдать столь лакомый кусок. «В принципе, мне эта душа пригодится только если для оплаты какого-нибудь призванного духа. Энергии в ней много, но она бестолковая. Никуда не вселить. Да и на службу не поставить. Без матки даже мини-боссы ничего не могут сделать. Превращаются в нереальных тупорей». «Я не уверен». «Мне с трудом удавалось поглощать души элитников. Слишком много в них энергии, а здесь даже представить не могу, насколько больше». Пока мы разговаривали, агония босика продолжалась, и Мал принимал в ней непосредственное участие, начав буквально разрывать тушу монстра на части, выламывая огромные куски брони и превращая внутренности в кашу. «В таком случае попробуй сперва ты поглотить его, а если не получится, то это сделаю я». «А теперь немного подкинь меня!» Разбежавшись, я оказался рядом с барахтающимся муравьем, где меня уже ждал Кай со скрещенными лезвиями, на которые я и наступил. Кай резко вскинул руки вверх, отправляя меня в полет. Чекан был заряжен под завязку, а босик уже без защиты. Когда клевец был в паре десятков сантиметров от глаза боса, его туша буквально взорвалась той непонятной энергией. Мы с Титой выдержали этот удар, а вот удержаться на месте не смогли. Единственное, что я успел сделать перед тем, как впечататься в потолок, это бросить чекан. Сверху мне было прекрасно видно, что этот энергетический выстрел расшвырял мою команду по всей пещере. Сильнее всех досталось Боре и Малу. Вся костяная броня на теле была уничтожена, рог обломан у основания, а шкура местами опалена до мяса. Но даже несмотря на все повреждения, он пытался подняться и вновь броситься в бой. Вот уж упрямый баран. Развоплотил его и засунул в хранилище, открыв доступ к находящимся там духам. Пускай восстанавливается. Мал лежал рядом с крупным камнем и не подавал никаких признаков жизни. По его телу пробегали остаточные разряды, но парень был определенно жив. Кровавая печать отзывалась, значит, еще не поздно его спасти. «Кай, хватай мало и срочно тащи его к целительнице, здесь уже совсем покончено». Сразу после этих слов Чекан высвободил всю накопленную мощь, и голова босса взорвалась, забрызгав всю пещеру отвратительными ошметками. А я начал падать, одновременно с этим пытаясь укротить непокоренный дух. Ка еще успеет попробовать поглотить такую махину. Сейчас куда важнее жизнь мало. «Даша, ты мне нужна!» – заорал я, что есть мочи, когда закончил с усмирением духа босика. Стихийный элементаль был намного сильнее, и он сразу же начал показывать новичку, кто главный в хранилище. Боря в это время восстанавливался и даже не обратил внимания на эти разборки. Девушка не отозвалась, но я прекрасно знал, что она где-то рядом. Перед тем выбросом энергии я смог различить молниеносный росчерк, который и спровоцировал детонацию накопленной Годзиллы энергии. Сделать это могла только Дарья. Мал открыл дорогу к энергетическому центру, а она нанесла удар. «Хватит уже хернёй страдать! Я прекрасно знаю, что ты здесь!» незабываемых способностях, я способен видеть все сокрытое». Естественно, это был блеф, но откуда об этом знать Даши? «Да и при определенных условиях я действительно мог видеть все сокрытое, для этого мне всего лишь необходимо было призвать нужного духа. Прямо весь он такой крутой и сильный, и сокрытое видит, и боссов с одного удара убивает. Даже не знаю, как без тебя все это время продержался корпус». Ехидна произнесла появившаяся Дарья. Она стояла возле одной из стен, и только сейчас я заметил, что там единственное место, где нет никаких повреждений, мусора или остатков муравьев. Абсолютно чистый пятачок, примерно 3 на 3 метра. Показалась только одна Дарья, но я был уверен, что там есть еще люди. Вполне возможно, мои будущие коллеги. Я еще не решил насчет вступления в отряд «Альфа». «Сам не представляю, как корпус смог продержаться до моего появления. Но это уже не наши с тобой заботы. Пускай у руководства голова болит. У меня к тебе просьба. Бери моих людей и уходите из подземелья». «А ты, значит, собрался в одиночку закрыть его? Встретиться с монстрами по типу этого здоровяка, а потом еще и боссом?» Я так понимаю, что это был не босс этого подземелья. Не боишься, что после твоей гибели развалится и весь корпус? А кто тебе сказал, что я собираюсь умирать? Закрою подземелье и присоединюсь к вам. Если есть желание, можете подождать меня наверху, я не буду против. Мне же нужны будут помощники, чтобы тащить трофеи. К слову, ты не видела, куда отлетело духовное ядро после того, как лопнула башка этого переростка? Я точно видел черную точку, вот только куда улетела, понятия не имею. «Ты уверен, что справишься?» Пропустив мои слова мимо ушей, спросила вмиг посерьезневшая девушка. «Не узнаю, пока не попробую», пожал я плечами. «Уверен я лишь в одном, что пока мы тут разговариваем, матка готовится к моему приходу. Она уже знает, что один из ее сильнейших воинов мертв» и прекрасно понимает, что следующей будет она. В этот момент рядом со мной появился Кай, и нас обдала порывом ветра. Настолько он быстро передвигался. Позабудься о раненых. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь умер в мое первое задание на должности командира отряда. Очень хорошо, подумай о моем предложении. Альфе просто необходимы такие люди. Уходим! Последнее слово Град бросила в пустоту и направилась к проходу, в котором скрылись мои люди. Вот теперь можно немного расслабиться и подготовиться к битве с маткой. Вернее, подготовить Кая. Я прекрасно понимал, что именно ему предстоит выступить в роли нашего главного калибра. Боря сейчас не мог ничем нам помочь, поэтому нам с Титой предстоит отвлечь внимание монстров и принять их удары на себя, а Кай в это время Ударит со всей силы по матке. Он уже доказал, что схватывает все на лету и моментально воспроизводит на практике. Сейчас я буду учить его усиливать организм при помощи магической энергии. До этого он получал усиление за счет поглощения души, и полноценным его никак нельзя было назвать. Только в комплексе можно получить максимальный эффект. А еще нужно будет вызвать несколько духов, чтобы иметь возможность продержаться как можно дольше под натиском матки и ее миньонов. Попасть напрямую в логово не должно составить никакого труда, тупо полезу в дыру, проделанную Годзиллой. Благо, что после его смерти мелкие муравьи пока еще не рискуют сюда заходить. Тот энергетический выброс должен был оборвать связь с маткой. На какое-то время точно. Долгих объяснений не понадобилось, и уже с шестой попытки Кай смог усилить себя. Это было невероятно, но я уже воспринимал как должное и даже не удивился. Мой ученик – настоящая машина для убийства монстров, терминатор, который создан специально для уничтожения подземелий. Гораздо дольше я создавал печати и призывал духов. Потратил на это минут десять. К этому времени Дарья с ребятами должны были уйти уже далеко. И судя по тому, что никто не вернулся, они приняли правильное решение. И мне даже не пришлось прибегать к кровавым печатям, чтобы отвадить особенно настырных. Все же главное правило корпуса придумали люди, которые прекрасно понимали, что значит четкое выполнение приказов в боевой обстановке. «Кай, пока вернись в свое нематериальное состояние». Монстры не должны тебя видеть. Всё их внимание должно быть сосредоточено на мне. Тита невероятно сильна в защите, и помимо этого я укрепился ещё и при помощи других духов. Сейчас мою защиту будет очень трудно пробить даже самому мощному скрытому боссу, а здесь таковых точно нет. Поэтому пока я принимаю все удары защитников матки на себя, ты подбираешься к ней, выбираешь подходящий момент. И наносишь самый сильный удар, на который только способен. В качестве награды получишь ее дух себе. Можешь не переживать, я помогу тебе поглотить его. Как только матка падет, муравьи потеряют всякий интерес к сопротивлению. На какое-то время они вообще впадут в ступор. Кая не стал ничего говорить, а просто кивнул и развоплотился. Я же закинулся еще парочкой душ, восстанавливая энергию. Еще раз проверил защиту и подготовил чекан, напитав его силой. Тита пребывала в предвкушении отличной драки и торопила меня, и даже Боря в хранилище хотел надрать местным монстрам задницы. Поэтому я не стал больше задерживаться и поспешил к пролому. Не задумываясь, я прыгнул в открывшуюся бездну. На другом ее конце нас ждала отличная драка. Москва? Лосиный остров. Центральный офис Ассоциации охотников Российской империи. Кабинет главы департамента по работе с элитными игроками и ранкерами Карташова Григория Аристарховича. Светлана, все еще не было новостей от группы Сидельникова. Я до сих пор не могу понять, для чего они вообще полезли в это подземелье, ведь гораздо проще было бы попросить у руководства корпуса последней стражи официального разрешения, чтобы поговорить с одним из их стражей. К тому же я очень сильно сомневаюсь, что это именно тот человек, что нам нужен. Григорий Аристархович, мы уже много раз обсуждали с вами этот вопрос. Ни вы, ни я не обладаем навыками и умениями по поиску людей. А вот Сидельников и его люди в этом деле очень хороши. Если они уверены, что искомый объект находится в корпусе, то так оно и есть». К тому же Владимир говорил, что они даже смогли найти нужного стража и устроить так, чтобы именно его группа прибыла для закрытия подземелья. А внутрь они полезли, чтобы устроить разговор без лишних глаз и ушей. Только там можно быть уверенным, что вся информация останется внутри подземелья. Вы же не хотите, чтобы князь Сахаров узнал о случившемся? Услышав это, Григорий Аристархович побледнел и перекрестился. Типун тебе на язык света. Если об этом узнает Василий Иванович, то боюсь, что его не остановит даже сам император. Благо, что руководитель корпуса последней стражи практически никогда не находится на своем рабочем месте, поэтому идея с официальным запросом мне в любом случае кажется намного более удачной. Не хватало еще, чтобы сидельников и его люди пострадали в этом подземелье. Григорий Васильевич, это исключено. Владимир один из опытнейших оперативников и не будет рисковать. Пусть его команде и нет никого выше второго класса, но они очень опытные игроки и обязательно справятся с любыми возникшими трудностями. Там же просто муравьи, не больше взрослой собаки. К монстрам, обитающим в Гренландии, они не имеют никакого отношения. И слава богу, Света, слава богу. Довелось мне однажды побывать на острове и своими глазами увидеть этих монстров. Потом два года просыпался по ночам в холодном поту. Вот и сейчас. Вспомнила, сразу же в дрожь кинула. Григорий Аристархович передернул плечами и налил себе коньяка из пузатой бутылки. Проглотив все залпом, он даже не ощутил вкуса. Попробуй сама с ними связаться. Все сроки уже давно вышли. А еще сделай запрос в корпус. Закрыли они уже это подземелье или нет? Как скажете. Но все равно я считаю, что нужно еще немного подождать. «Вот же настырная дура», – подумал Григорий Ристархович, когда секретарша вышла из кабинета. Он налил себе еще коньяка и на этот раз не стал торопиться. Проект, который все считали провальным, может перевернуть с ног на голову абсолютно все и в первую очередь саму ассоциацию охотников. Идеальные пробужденные, способные в одиночку закрывать даже самые трудные подземелья, и вполне возможно, что один такой охотник сейчас находится в корпусе последней стражи.